Он внушил себе, что Атли наследует ему и будет верить в это до конца. — О чем же ты тогда толкуешь? — Выходит, я должен предложить Роллу руку моей племянницы, тогда как он сам отдал ее своему брату? — Да, это весьма сложно, — согласился епископ. — Однако я давно наблюдаю за Роллу и девушкой. Между ними страсть и столь сильная, что даже Снефрит начинает проявлять беспокойство — Они умолкли. В проеме грота посвистывал ветер, проносились сорванные с деревьев желтые листья, сухо шуршал жухлый папоротник, слышалось монотонное хриплое пение прокаженных у костров. «В отношении Эммы у меня были другие планы», — начал, наконец, Роберт. «Я собирался выменить ее у Ролана на пленных норвежских ярлов, которые сидят в моих подземельях. Многие из них его люди. Эмма же...» У меня натянутые отношения с Рикардом Бургунским, а он как раз подыскивает для сына супругу. Эмма хороша собой, в ней благородной крови. Не думаю, чтобы Ролла согласился на такой обмен. Уверяю тебя, эти двое боготворят друг друга. Более того, только Эмми под силу убедить Роллу принять крещение. Но ты ведь не уверен в этом, Франкон. Мне прийти сама мысль отдать христианскую принцессу немытому язычнику. Дочь короля Эда! Похоже, ты пропустил мимо ушей то, что я говорил тебе, миссир. Эмме удастся убедить Роллу креститься, ибо он влюблен в нее настолько, что способен поддаться на ее уговоры. Он еще и сам не ведает, как зависит от песен нашей птички. А Она же привязана к нему достаточно сильно, чтобы, как добрая христианка, позаботиться о спасении души возлюбленного. Если он решится на такой шаг, за ним последуют все его воины. А значит, мы оба, ты и я, сможем смело взглянуть в глаза высшего судьи, когда исполнится срок, ибо все наши грехи – прах по сравнению с обращением целого края в истинную веру. что тому же мы осчастливим дочь короля Эда. Поверь, мессир герцог, девушку так волнует история о язычнике Готфреде, и Гизель Лотаринской, что это говорит о многом. Что же касается твоего плана заручиться поддержкой Рихарда Бургундского посредством заключения брачного союза, в Париже у тебя подрастает дочь, которая гораздо больше привлекает Рихарда, нежели твоя племянница, бог весть, откуда возникшая. — Это ты у Ролана научился подобной дерзости, — вскипел Роберт. — Предоставь мне самому решать судьбу своей дочери. Вспышка герцога ничуть не смутила Франкона, — Если бы Эмма Парижская стала супругой Бургунца, а Эмма из Боеса сочеталась браком с Норманом, то ты, миссер Герцог, обрел бы союзников и на юге, и на севере. Разве это не упрочила бы власть Робертинов настолько, что Карл Каролинк не смел бы садиться в твоем присутствии, не спросив разрешения? Роберт невольно усмехнулся, лукавству епископа. Этот пройдоха отлично понимает, как тяжко ему, владельцу половины французских земель, склоняться перед ничтожным Карлом Простоватым. Помедлив, он сказал, — Вольнушь тебе, Франкон, играя словами, вершить людские судьбы. — Разве так просто устранить Атли Нормандского, отдав его невесту старшему брату? — Кроме того, ты толкаешь меня отдать дочь Бургунцу, первому из моих врагов. — Твой первый враг и соперник все же Ролан, поверь мне, миссир. Что же касается чувств... «Не они правят миром. И, увы, не разум. Все в руках провидения. Поэтому помолимся, чтобы наши планы не рухнули в одночасье». И тучный епископ, опустившись на колени, сложил холеные руки перед грудью и возвел очи горе. Однако герцог нейстрийский не последовал его примеру. Закупорив мех с вином, он бросил его в чересидельную сумку и любовно огладил жеребца. Он не слишком поверил словам Франкона о том, что нормандский конунг так околдован его племянницей, что готов ради нее креститься, хотя и прекрасно, как майское утро. К тому же влюбленный мужчина не отдаст никому свою избранницу, даже брату. Женщина способна посеять между мужчинами вражду и никогда наоборот. Причем родственные чувства тут ничего не решают. К тому же Роберту доводилось видеть супругу Роллана. Она так хороша собой, что никакой мужчины не будет помышлять о другой женщине. Что же до перехода в Христову веру? Ну, Пусть даже все обстоит так, как толкует епископ, однако Рола никогда не пойдет на это. Хотя бы из опасение лишится поддержки своих соплеменников. «Их мечи для него важнее всех наслаждений любви».